Глава шестнадцатая. На третий день отпуска она была почти уверена, что сходит с ума. Ей всё время казалось, что за ней кто-то следит. Даже дома это ощущение не оставляло. Будто из каждого угла за ней наблюдают чьи-то бдительные и страшные глаза. А может... Может, это дух умершей здесь девушки? Может, это он к ней взывает? Требуют, чтобы она всё рассказала в полиции, помогла следствию, посодействовала в поимке преступника. Маша была рациональным человеком. Похоронив родителей, и следом и Женьку, и не дождавшись от них никаких знаков с того света, она окончательно утратила интерес к потустороннему миру. Но сейчас в её жизнь вошла такая жуть, что она даже в церковь сходила и поставила самую толстую свечку за упокой рабы Анастасии, приставившейся на ее кухне. Пару дней относительно неплохо спала, а потом началось снова. Скрипы, шорохи, какие-то едва слышные завывания и еще шаги. Шаги за спиной она слышала постоянно. Стоило выйти на улицу, зайти в магазин, свернуть к салону красоты или в банк, как появлялся звук чужих шагов. «Это просто наваждение какое-то, Сергей Леонидович!» Пожаловалась она вчера вечером, ворвавшись в его квартиру с разлёту. Сосед как раз подметал свой порог широким веником, и тут Маша. «Господи, девочка, что стряслось?» Он сильно перепугался, когда Маша схватила его за рука в домашней вельветовой куртке, втащила в квартиру и захлопнула за ним дверь. «Вы ничего не слышали, Сергей Леонидович, когда я вошла в подъезд?» Уставилась на него лихорадочно сверкающими глазами. «Слышал, как дверь подъездная хлопнула. Она молотит, мертвого поднимет. А ещё? А что ещё?» Старик растерянно улыбался бескровными губами. «Кроме меня никто не входил? Мои шаги, а ещё чей-нибудь слышали? Ой, дочка!» Старик виновато потупился. Я и твоих ты не слыхал». «А что стряслось?» Она расплакалась у него на груди и рассказала о своих страхах. О том, как ей кажется, что за ней следят. О том, как чувствуют чей-то посторонний взгляд на себе. «Даже дома меня не покидает ощущение, что на меня смотрят из каждого угла. Может, я схожу с ума?» «Ой-ой-ой!» Мелко рассмеялся Зотов. «Я из ума не выжил, а уж куда тебе?» «Просто устала ты, девочка, устала. В отпуск тебе надо». «Так я в отпуске». Она отодвинулась от старика, смутившись собственной слабости. «Уже несколько дней в отпуске». «Так сходи к этому, как его, к психоаналитику. Есть такой на примете?» «Нет». «А вот я когда в больничке валялся, там у меня хороший доктор был, мозгоправ. Помогал многим». Он мне даже карточку дал, говорил, обращаться, если что. Я и забыл, сейчас вот только вспомнил. Найти карточку-то». Не дожидаясь её ответа, старик полез в средний ящик старенького шкафа и принялся рыться там в бумагах. Искал долго, ворчал, виновато ей, улыбался. Потом вытащил визитку какого-то Владислава Ивановича, без фамилии, что интересно, сунул ей в руку. — Позвони завтра. — Сейчас поздно, а завтра звони. — Ой, и правда уже поздно, — спохватилась Маша. Вспомнила, что старик обычно в это время уже в постели. — А мы с вами и давление не мерили. — Не нужно, — замахал он руками. — Нормально со мной всё. Ты вот себя давай в порядок приводи, девочка. Бледная вся, осунувшаяся. Будто сохранила кого. Маша вздрогнула и замерла у двери. она и правда схоронила. Только почему он так сказал? Повернуться и глянуть в глаза старику было страшно. Но внезапная догадка, что он мог видеть что-то такое той ночью, пригвоздила ее к полу. И сразу стало вспоминаться что-то странное. Как он смотрел на нее на следующий день после убийства, что говорил. Сколько жалости было в его взгляде. Он что-то видел? Слышал? О чём-то догадался? Она ведь замки поменяла. Он что-то такое... Нет. Ну нет же. Она точно помнит, что в его окнах не было света, когда она забирала машину со стоянки и подгоняла её к тому месту, куда сбросила тело. И вообще в это время он давно спит. Он принимает снотворное. «Ты чего, девочка? Чего ты?» Переполошился сосед сразу и погладил её по спине. «Прости, если что-то не то сказал. Прости, старика. И мозгоправу этому не звони, я сдуру сболтнул, прости». «Всё нормально, Сергей Леонидович». Маша вымученно улыбнулась. Взялась за дверной замок, принялась крутить головку, отпирая. «И психоаналитику непременно позвоню. Нервы, правда?» Расшатались. Всё время чудится, что кто-то за моей спиной. Она не договорила, подавившись последним словом и вытаращив от ужаса глаза. На лестничной клетке возле её двери сидел на корточках мужчина и что-то такое делал с её замком. «Гражданин!» Неожиданно грозно и властно окликнул его Сергей Леонидович. «Вы что там делаете? Я сейчас полицию вызову! Не надо полиции!» Без особого выражения отозвался мужчина, поднялся с корточек, криво ухмыльнулся. «Я сам, полиция!» Выпрямившись, он оказался очень высоким. «Даже ее любимого выше сантиметров на пять», — подумала Маша. И тут же устыдилась. Никто не просил их сравнивать. «Молодой, чуть за тридцать, очень симпатичный, голубоглазый, с короткой стрижкой». Красиво очерченный рот, крепкая шея, загорелые сильные руки. Почему он в штатском? Маша с удивлением рассматривала его ленялые джинсы и синего цвета майку с короткими рукавами. Зачем копался в ее замке? Что хотел увидеть? Следы взлома? Может, он знает об ограблении? Может, его любимый прислал? Или это он крался за ней подвору, напугав до полусмерти? «Может, он ее охраняет?» «По приказу любимого». «Это вы? Что я?» Назаров тоже ее рассматривал и никак не мог согласиться с Мишей Борцовым, что дамочка избалована деньгами, капризная и опасна. Перед ним стояла самая обычная девушка, перепуганная до бледности, в коротких шортиках в цветочек, трикотажной кофте с длинными рукавами и кроссовках на босу ногу. Вьющиеся пепельного оттенка волосы были небрежно закручены в смешную баранку на макушке. Голубые глаза широко распахнуты, пухлый рот чуть приоткрыт, будто она вот-вот готова завизжать. — Это вы крались за мной по двору? — спросила она и оглянулась на седого старика, выглядывающего из-за ее плеча. — А я-то, Сергей Леонидович, напридумывала себе. — Нет, не я. Тут же похоронил ее надежды поздний гость. Я только что подъехал. Поднялся, позвонил. «Вам никто не открыл, и вы решили взломать замок?» Возмутился старик, но уже не так напористо. «Нет, просто осматривал. Пожал он плечами и тут же спохватился. Да, я не представился. Вот мое удостоверение». Назаров Максим Сергеевич, капитан. Наверное, коллега того толстяка, что говорил с ней по поводу гибели журналистки. Внутри всё сжалось. Сделалось так худо, что если бы не старик сзади, она бы точно упала навзничь. — Вы здесь, чтобы рассматривать мой замок? — Мне нужно с вами поговорить, Мария Ильинична. Развёл он руками. — Извините, что в неурочное время. Пытался найти вас на работе, но там сказали, что вы в отпуске. — Дня, что ли, нету? — возмутился сосед за машиной спиной. — Ночами ходят, понимаешь. Так получилось. Назаров широко улыбнулся. «Вы уделите мне несколько минут, Мария Ильинична. Обещаю, что не отниму у вас много времени». Ей очень не хотелось оставаться с симпатичным капитаном наедине. Что-то было в нем обезоруживающее, опасное для нее. Он способен был заставить ее разговориться, даже помимо ее воли. Она это чувствовала и отчаянно трусила. Да, не хотела оставаться с ним один на один. Обернулась на соседа, умоляюще округлила глаза. Но тот едва заметно подергал плечами и отступил на шаг назад, мол, что он может? Власть есть власть. Хорошо, идемте, только недолго. Маша вздохнула, подняла с пола в коридоре Зотова свои пакеты, открыла собственную дверь, вошла в прихожую и сразу отступила в сторону давая возможность войти капитану. «Ух ты!» — качнул он головой, когда вошел и огляделся. Даже языком прищелкнул. «Здорово у вас!» «Спасибо, проходите. Если не сложно, разуйтесь». Она двинулась на кухню, давая понять, что разговор будет здесь. Взгляд помимо воли выхватил место, где она обнаружила ту девушку. Маша со вздохом отвернулась и тут же уперлась взглядом в грудь Назарова. Он был очень высоким. И очень сильным. И мог заставить ее нервничать, не говоря ни слова, просто рассматривая ее со странной полуулыбкой. «Присаживайтесь к столу. Что-нибудь выпейте». Она решила быть очень вежливой. «Пожалуй, да. Если можно, чего-нибудь покрепче». «Странно. Но он сел именно на то место, которое всегда выбирал ее любимый. Трудный день? Догадливо кивнула она и полезла в барный отсек за бутылочкой скотча. Каждый день трудный. Вздохнул Назаров, внимательно наблюдая за ее передвижениями по кухне. А когда все концы рвутся, особенно. И что у вас оборвалось сегодня? Зачем-то спросила она. И тут же прикусила язык. Не нужно его провоцировать. Сегодня я, к примеру, узнал, что не так давно вашу квартиру обворовали, скрыли замок и беспрепятственно проникли внутрь. Но, странное дело, следов взлома я на замке не обнаружил. Не так давно я его поменяла. Зачем-то поспешно призналась Маша. Немедленно отругала себя. И сразу оправдала. Капитан Назаров может и без ее помощи узнать о смене замка. В посвященных были сосед Зотов, и представители фирмы, которые этим занимались. Когда поменяли, он с благодарным кивком принял у неё бокал скотча с большой порцией льда. Сразу после ограбления Маша промолчала, налила себе на два пальца, кинула пару кубиков льда в стакан и села напротив Назарова. Всё так же, не говоря ни слова, сделала пару глубоких глотков, подождала, пока алкоголь побежит по венам, Потом уставилась на гостя. Что она может и должна ему говорить? Он смотрит просто, без полицейской суровости, которая читалась в глазах его коллеги Толстяка. Тот, стоило ему ввалиться через порог, уже был готов ее осудить. Что ему говорить? «Вашу квартиру ограбили, Маша, почему вы не заявили? Откуда вам это известно?» Она вложила все силы, чтобы движение ее плеч показалось ему беспечным. Ерунда какая. Нет, не ерунда. Мне это известно от грабителей, которые побывали у вас. Он странно улыбнулся, будто упрекал ее. Хлебнул из стакана, захватил губами потаявшую льдинку, погонял ее во рту, снова выпустил в стакан и сказал. — Давайте поступим следующим образом. «Вы расскажете мне все, что знаете, а я это никак не отражу в протоколе. Мы просто говорим сейчас и все. Мой визит к вам носит неофициальный характер, мы просто поговорим. И я прошу вас просто рассказать мне все». «О чем?» — скинулась Маша. В глазах заблестели слезы. «О журналистке Анастасии Гребовой. Что-то подсказывает мне, что вам о ней известно». Но вы по какой-то причине не желаете говорить об этом. За этими словами последовала еще одна, не поддающаяся описанию улыбка. Да у него их целый арсенал, заготовленный на все случаи жизни. И для таких дур, как она, есть специальные. Только не станет она с ним откровенничать. Она будет молчать. Я ничего не знаю. А дальше она сказала чистую правду. Я не была с ней знакома. Я не встречалась с ней и никогда не говорила. Возможно. Назаров уставился на оплывшие кубики льда в своем стакане. Возможно, вы с ней не были знакомы. Но вот она с ног сбивалась, нарезая круги вокруг вас. Даже к Митрофановой явилась с расспросами. — К Митрофановой? — изумилась Маша. — Каньки? А к ней зачем? Я же вообще с ней не общалась после смерти Жени. Но Глебовой об этом было неизвестно. Назаров поднял вверх указательный палец. Она рассчитывала, что Анна может что-то знать. Кстати, её чрезвычайно интересовали подробности гибели вашего друга. Могло случиться так, что авария была подстроена. Её интересовали подробности той аварии? Но прошло три года. Чушь какая-то. Фыркнула Маша, и взгляд её снова скользнул по тому месту. Она тряхнула головой, отгоняя наваждение. Вы же знаете журналистов, товарищ капитан. Они ради сомнительного рейтинга готовы собственных родителей из могилы поднять. Авария. Не было ничего такого в той аварии, поверьте. Я говорила с экспертами. Несколько человек сошлись на том, что Женька не справился с управлением. Его занесло на влажной после полива дороге. Настя не была журналисткой, готовой ради рейтинга пуститься во все тяжкие. Неожиданно оскорбился за покойную девушку Назаров. И она умела отделять зерна от плевел, как считает ее начальник. «Если она крутилась вокруг вас, значит, что-то нащупала. Так возьмите и посмотрите в ее компьютере!» Взорвалась Маша и одним глотком допила спиртное. «Она же наверняка делала какие-то записи». «Делала. И что же?» «Все пропало. В каком смысле?» Она недоуменно заморгала. «Что пропало?» «Все ее разработки, документы, сумка, телефон, все». В машине, которую одолжил ей главный редактор на время расследования, не было ничего. Он вдруг вспомнил, что не спросил у Митрофановой, было ли у Насти что-то в руках, когда они столкнулись на лестнице. А спросить надо. Полез за телефоном. Написал сообщение Мишке, чтобы тот срочно ехал к Митрофановой и выяснил. Ответа долго не было. Потом телефон пискнул, и высветилось сообщение. «Совесть есть. Ты на часы смотрел, Назаров?» «Сто процентов, это Карина. Перезванивать Максим не стал. На общение с истеричной бабой сейчас просто не было сил». «А куда же всё подевалось?» Спросила Маша, посматривая на него поверх стакана с явным интересом. «Украли. Кто? Возможно, убийца. Тот, по следу она шла. И вот что странно, Маша. Он выдал очередную фирменную улыбку. «След этот обрывается в вашем подъезде? Откуда вы знаете?» Она нервно дёрнулась, и две крохотные льдинки глухо звякнули в её стакане. Взгляд сделался пустым и холодным. Митрофанова встретилась с ней, когда спускалась по лестнице. «Аня спускалась по лестнице в нашем подъезде? Ну а зачем? Что она здесь делала? Или я что-то путаю?» «Нет, вы ничего не путаете». Глебова сама того не желая пробудила в Митрофановой интерес к вашей персоне. «А поскольку она регулярно на мели...» Она вдруг вспомнила о вашем сейфе. Он не просто смотрел на нее. Он пожирал ее глазами. Этот взгляд выедал мозг, сердце, душу. Красавчик-мент уничтожал ее, не переставая лучезарно улыбаться. Сволочь. Она всхлипнула и прикрыла глаза ладонью. И проговорила, глухо. «Причем здесь мой сейф?» При том, что они его вскрыли и взяли то, что там хранилось. А вы почему-то не заявили о краже. Почему, Маша? Что заставило вас промолчать? То, что двести тысяч долларов были фальшивыми, да? Что? Она отшатнулась и побледнела, вцепилась руками в край стола, будто боялась упасть и очутиться на том самом месте, где умерла журналистка. Что вы несете, капитан? Вам не надоело сочинять небылицы? Ей казалось, что она закричала, но крик получился почему-то тихим и сиплым. «Какие фальшивые доллары, о чем вы?» «Я говорю чистую правду, Маша. Доллары, которые Митрофанова с подельником украли из вашего сейфа, оказались фальшивыми. Одного из ее друзей, участника ограбления, едва не взяли с поличным у обменного пункта. Откуда, Мария, у вас такая сумма фальшивых денег?» Он замолчал, а она вдруг встала с места и принялась ходить взад-вперед по кухне. Плечи ее вздрагивали то ли от рыданий, то ли от истерического смеха. Он не мог рассмотреть, она все время оказывалась к нему спиной. И он еще раз позвал ее тихо по имени. «Маша, Маша, посмотрите на меня». Она оглянулась. Коротко, быстро. Нет, она не плакала. И не смеялась. Ее бледное лицо не выражало ничего, кроме растерянности. Через минуту она отошла к столу, оперлась кулаками о поверхность, замерла. Назаров ждал недолго. «Маша, чьи это были деньги? Вы ведь не знали, что они фальшивые, так? А если и так? Что это меняет, капитан?» Откликнулась наконец она. «Денег нет. Заявления от пострадавшей, то есть от меня, тоже нет. Грабителей пожалели, что у них не вышло поживиться за чужой счёт? Нет, не пожалел. Пожалел Настю Глебову, которая почему-то считала, что вам грозит серьёзная опасность. Хотела вас, видимо, предостеречь, а сама попала в беду. А вот вы у грабителей своих и спросите. Спросите, кто из них убил её прямо здесь, на моей кухне? Она не заметила, что он подошёл к ней сзади. Резко обернулась, а он вот. Стоит прямо перед ней. Смотрит без улыбки, как будто с сочувствием. Но попробуй пойми, что у них у полицейских на уме. Один попросил спрятать деньги, а подложил фальшивку. Второй улыбается, смотрит, как родной брат, а незаметно заставил ее проговориться. «Что вы только что сказали, Маша?» Назаров взял ее за плечи и легонько тряхнул, потому что она зажмурилась и прихватила зубами нижнюю губу. Ее убили здесь? Я не скажу вам ни слова под протокол. Я все буду отрицать, понял ты? И она ударила его кулаком в грудь раз, другой, третий, и заревела, причитая сквозь слезы. «Я просто не могу больше с этим жить! Я схожу с ума! С того самого вечера, как я нашла ее на полу в своей кухне!» Маленькая, худенькая и мёртвая. Я хотела, точно хотела вызвать полицию. Потом я поняла, что её убили из-за денег, которые у меня украли. А деньги были не мои. Не мои, понял ты? И она снова ударила его в грудь несколько раз. Сквозь слёзы было плохо видно его лицо, но почему-то казалось, что он не винит её ни в чём. Просто смотрит. Просто сочувствует. Я не могла заявить, потому что не могла. Тонко взвизгнула она. У меня не было алиби на тот вечер. Я заехала на набережную и уснула в машине. Вот что бы я таким, как ты, сказала? Вы бы арестовали меня сразу же. И о деньгах. Этих чертовых деньгах. Я не могла ничего сказать. Они не мои. Ваш друг попросил вас спрятать деньги. Назаров, не убирая рук с ее плеч, назвал имя любимого. «Он попросил вас прятать деньги?» «Да». Она уронила голову, уперлась лбом в его грудь. Он не сказал, что это за деньги. «Господи, конечно же, нет!» «И уж тем более не сказал, что они фальшивые!» «А может...» Она подняла озареванное лицо, глянула на него с надеждой. «Может, он и сам не знает?» «Вряд ли», — подумал про себя Назаров. Иначе не стал бы хранить их в тайнике у своей любовницы. «Он знает, что деньги пропали?» «Да». «А о они «О ней он знает?» «Да». Я рассказала ему, не выдержала. Как он отреагировал? «А вы как думаете?» Ее губы выгнулись коромыслом. Лоб прорезали морщины. Орал. Ушел. Сказал, что позвонит и не звонит. А за мной кто-то ходит постоянно. Кто ходит? Не знаю. Может, я просто сошла с ума? Маша вывернулась из его рук и обошла по кругу то место, где умерла девушка. Вот здесь она лежала. Лицом вниз. Без денег, без сумки, без документов. Мертвое тело незнакомой девушки. «Я не знала, что делать и...» «И что же вы сделали?» Он, как приручённый, ходил за ней следом. Я избавилась от трупа. Со странной брезгливой гримасой проговорила Маша, останавливаясь у стола. Как в фильмах о гангстерах. Упаковала тело в плёнку, выбросила из окна ванной, потом погрузила в машину, вывезла в лесополосу. Сняла с бедняги пленку, сожгла ее. Машину отогнала на мойку. Все. Я думала, что все. Но кто-то, видимо, знает, что я сделала. Иначе откуда за моей спиной вот уже который день раздаются шаги, а? Теперь я жду звонка шантажиста. Вялым движением она стащила с полки пачку сигарет и вышла с ней на балкон, сначала запутавшись в занавеске, потом споткнувшийся порог. Через мгновение потянуло дымом. Назаров смотрел на ее темный силуэт, едва просматривавшийся сквозь тюлевую занавеску, и чувствовал, что ее сумасшествие накрыло и его. Оказывается, это заразно. Он понимал все сердцем. Понимал, что не сможет привлечь ее к ответственности, и не только потому, что она откажется от своих слов через десять минут. Он почему-то верил ей. Он. Цинник, видавший всякое, не веривший ни черту, ни дьяволу, верил ей и жалел ее. И еще понимал, как ей больно и страшно. И не знал, как помочь. Трезвый ум откуда-то из глубин сознания подсказывал, что это тянет на должностное преступление, что он помогает ей в сокрытии улик, а она единственная на сегодняшний день подозреваемая. В её квартире произошло сразу два преступления. А она, вместо того, чтобы вызвать полицию, взяла и избавилась от трупа. Страшно. О чём вы думали, Маша, когда вы возили тело? О чём вы думали вообще? Он схватил её за руку, когда она попыталась обойти его, вернувшись с балкона. Вы стали соучастницей убийства. Вы понимаете, что натворили? Отстань! Отмахнулась она и начала высвобождать руку из его пальцев. «Ни о чём я в тот момент не думала. Было так страшно, что... Что думать было некогда. Думать начала после. И чем больше думала, тем хуже мне становилось. Но ведь ты, капитан, понимаешь, что я этого ни за что не повторю. Одного раза достаточно». Фыркнул он со злостью. «Я не об этом» а о том, что признания моего не будет, а доказать ты ничего не сможешь. Вот так. А теперь убирайся отсюда, к чёртовой матери! Или я позвоню кое-кому. И что будет? Он встал на пороге кухни, стиснув кулаки, и тоже незаметно перешёл на «ты». Думаешь, он рванёт к тебе на помощь? Сильно сомневаюсь. Он сейчас не в том положении. Что ты имеешь в виду? Маша провела рукой по лицу, будто умылась. Глянула на него глазами беспомощного раненого животного. Ему не нужен скандал, так? Да, скандал ему точно не нужен. А еще ему не нужно, чтобы о его деньгах кто-то узнал. Фальшивых деньгах. Я тут подумал, пока ты курила. Назаров устремил взгляд мимо нее на проем окна. Полгода назад было шумное дело задержанием банды фальшивомонетчиков. Брали их прямо в квартире, где они печатали деньги. И что, считаешь, он прихватил оттуда сумочку? Маша зло рассмеялась. Он не того полета птица, чтобы принимать участие в задержании. Знаю. Кивнул он. Еще знаю, что через пару месяцев двоих из группы освободили за отсутствием состава преступления. Один из этой троицы взял все на себя а других сказал, что так, мол, в гости зашли. И они вдруг куда-то делись. Когда следователь попытался с ними связаться, он их попросту не нашёл. И что? Мой парень здесь причем? Назаров чуть не заржал в голос. Её парню хорошо за полтинник хотелось ей напомнить. Но не сказал и не засмеялся, потому что в словах его и в смехе была бы ревность. «А твой парень...» Он постарался подчеркнуть это слово. Мог вступить с ними в преступный сговор. И парочка талантливых преступников могла поиметь в его лице шикарную крышу. И они вот уже несколько месяцев благополучно изготавливают и сбывают фальшивые купюры, имея при этом неплохой доход. На троих. «Это бред, капитан! Зачем ему это?» Маша вцепилась в волосы и зажмурилась стояла так минут пять не шевелясь, ее мир продолжал рушиться с грохотом, со скрежетом своим. Она совершила страшный поступок, но у нее есть оправдание. Она была загнана в угол обстоятельствами. Но почему он, ее любимый, сильный и надежный, мог сделать что-то гадкое? Зачем? У него же все есть: дом, работа, семья. Она у него есть, в конце концов. Зачем ему это гадкое, преступное, запретное?» И она повторила шепотом, но уже не так уверена. «Это бред. Поживем — увидим», — пообещал Назаров и снова полез за стол, потребовав. «Налей мне еще». «Чего это вдруг? Я не обязана поить тебя, капитан?» Возмутилась Маша и уставилась на него. Он давно перестал улыбаться. Давно перестал казаться милым и сочувствующим, тем, перед которым хочется распахнуть душу. Но от этого не стал врагом. В нем не было угрозы. Она ее не ощущала. Она порезала в шкаф за бутылкой, но все же для порядка проворчала снова. «Я не обязана тебя поить. А я не обязан был выслушивать от тебя признание в совершенном преступлении, которое я не смогу пришить к делу. Видишь? Я тебя даже арестовать не могу, если бы и захотел. Добавил он тихо. Наливай и садись. Будем думать, что с тобой делать.